И пока туча дышала холодом на окно, мы подложили в огонь сухих дров, сбросили мокрую одежду и позволили себе поваляться в розовом свете огня, потягивая чай пополам с виски и почему-то испытывая глубокое удовлетворение от мысли, что нам удалось увидеть Такахе и обмануть стихию. «Ну так, — наконец заговорил Брайан, — завтра спускаемся на Теанау, а оттуда можно отправляться на гору Брюса». Там вы снимите отличные кадры, ведь наши такахи после того, как переросли на сетку, стали на диво ручными, ну прямо домашняя птица. "Одного не могу понять", сказал Джим. "Почему мы сразу не отправились на гору Брюса, вместо того, чтобы бродить здесь, рискуя схватить воспаление лёгких?" "А подлинность", строго произнёс Крис. "Нам ведь нужно показать места обитания птиц, передать обстановку" «Что до меня, я-то эту обстановку узнал», — сказал Джим, глубокомысленно выжимая из своего носка полчашки воды. За ночь облако исчезло, и на следующее утро вся долина сверкала в солнечных лучах, словно хрустальная. Мы собрали свое имущество и вышли в путь пораньше, потому что спуск до Теанау, где нас должна была встретить лодка, занимает немало времени. Пробираясь через влажный буковый лес, Потыкаясь и скользя по толстому сырому ковру опавших листьев, я не переставал восхищаться выдержкой и сноровкой людей, которые карабкались по почти отвесному склону, неся на спине курицу, призванную спасти такаха. Шлёпаясь на землю в третий раз и катясь вниз на пятой точке, я повторял про себя пожелание, чтобы на свете было побольше самоотверженных людей, не жалеющих ни времени, ни сил для спасения вида. которому угрожает гибель. Теперь, когда мы своими глазами увидели такахы в её долине, я ещё сильнее рвался на гору Брюса, где живут птицы, ради которых была проделана такая работа. Заповедник, разумеется, государственный, представляет собой обширный зелёный участок, тщательно огороженный и засеянный полевицей. Такахи уже совсем взрослые, содержатся на воле. Когда мы вошли за ограду, На участке никого не было, и стоило птицам услышать наши голоса, как они тотчас выскочили из кустов и помчались к нам, низко опустив голову и топая большими ногами. Им так не терпелось отведать бананов, которые мы для них принесли, что они буквально набросились на нас, толкались, лезли на колени. Вблизи такахы выглядели еще великолепнее, чем я думал. Зеленоватое золото и пурпур их шелковистого оперения ярко блестели в солнечных лучах. Душа ликовала от сознания, что живые такахы суетятся у наших ног и едят из рук совсем как домашняя птица. Мог ли я подумать, что меня ожидает еще большая радость? В одном конце участка стоял лаком. большой птичник в виде полумесяца. Мы были настолько увлечены такахэ, что я не обратил особого внимания на эту постройку. Только заглянул внутрь мимоходом. Там лежали прутья и пучки травы. Больше я ничего не заметил и решил, что птичник пустует. А может, его построили для такахэ, когда те были поменьше? С трудом отделавшись от бесцеремонных птиц, которые были убеждены, что у меня где-то ещё спрятаны бананы, Я спросила об этом Брайана. Нет, это Какапориум, с гордостью в голосе ответил Брайан. А что такое Какапориум? Осторожно осведомился я. Это такое место, объяснил Брайан, внимательно глядя на моё лицо, где держит какапу. Слова Брайана подействовали на меня так, как если бы он объявил, что у него есть полная конюшня разноцветных единорогов. «Ведь какапу не только одна из самых редких, но и одна из самых своеобразных птиц Новой Зеландии. И хотя я мечтал увидеть какапу, мне это казалось несбыточным». «Не хотите ли вы сказать, — продолжил я, — что у вас в птичнике есть какапа, и вы до сих пор об этом молчали?» «Вот именно», — ухмыльнулся Брайан. «Сюрприз!» «Ведите меня к нему», — потребовал я, дрожа от нетерпения. «Ведите меня к нему, — потребовал я, дрожа от нетерпения». Ведите меня к нему немедленно. Довольный моей бурной реакцией, Брайан отворил калитку птичника, и мы вошли. В углу стоял деревянный ящик, накрытый большой ахапкой сухого вереска. Мы подошли осторожно, раздвинули вереск, и я увидел глядящее на меня с расстояния около полуметра глаза до подлинного живого какапо. Какапо ещё называют совиным попугаем. очень меткое название, потому что он так похож на сову, что даже опытному орнитологу простительно ошибиться с первого взгляда. Он крупный, крупнее сипухи, оперение очень красивое, дымчато-тировато-зелёного цвета с чёрными крапинками. Лицо широкое и плоское, как у совы, с огромными тёмными глазами. Обитатель ящика смотрел на меня с вериепо, точно престарелый полковник. которого разбудил в клубе пьяный младший офицер. Помимо своеобразной внешности, у какапо есть ещё две особенности. Во-первых, он редко летает, да и то очень неуклюже. Чаще же всего совсем не попугайчи бегает по земле, а во-вторых, он ведёт ночной образ жизни. На воле какапо во время своих ночных экскурсий протаптывают в траве маленькие тропинки. И сверху местность, где они обитают, кажется сплошь изчерчены пересекающимися просёлоками. Пока мы снимали сердитую птицу Брайан рассказал, что савинные попугаи находятся под серьёзной угрозой, настолько серьёзной, что мы, возможно, видим перед собой последнего живого какапо. Печальная мысль, которая должна встревожить всякого, особенно если помнить, что гибель грозит многим птицам, млекопитающим и рептилиям. Вероятная единственная надежда на спасение для такаха и какапа заключена в таких заповедниках, и чем больше их будет на свете, тем лучше. Завершив съёмку такаха, мы собирались посвятить последние 3 дня Веллингтону и его окрестностям, и запечатлевать на плёнку всё, что покажется нам интересным. Но судьбе в обличии щуплого человечка, встреченного нами в баре, было угодно расстроить эти планы. Надо сказать, что с первого же дня нашего пребывания в Новой Зеландии Крису не давали покоя и портили настроение две вещи. Во-первых, ему никак не удавалось прилично записать звук, только приготовит аппаратуру, как либо машина проедет, либо самолёт пролетит, либо подует сильный ветер, а то и сам артист скроется. Да разве перечислишь всё, что мешает звукозаписи? Во-вторых, нас повсюду спрашивали Что мы уже засняли, а услышав ответ, удивлённо восклицали: "Как? Неужели вы не сняли кеа? Что это за фильм о Новой Зеландии без кеа? Без этого клоуна с снеговых гор? Ведь их так легко снять, они совсем ручные. Вы их увидите повсюду". Возможно, кому-нибудь ещё эти крупные ярко окрашенные попугаи и в самом деле встречались повсюду, но мы пока ни одного не видели. И это чрезвычайно раздражало Криса. И когда на вопрос уже упомянутого злополучного субъекта, что мы успели заснять, я начал перечисление, Крис опять стал похож на ламу. "Как?" удивился человечек. "Вы не сняли Кеа?" "Нет", отрезал Крис, вложив в одно это коротенькое слово столько холода, что его хватило бы, чтобы сотворить небольшой айсберг. «А вы бы поднялись на гору Кука», — продолжал наш собеседник, не подозревая, что ступает по краю пропасти. «Я только что оттуда, и их там, видимо, невидимо. Ничего нельзя оставить. Сразу налетят и разорвут в клочья сущие комики, честное слово. Стоит попробовать их заснять». Я поспешил наполнить стакан Криса. «Да-да, разумеется, мы попробуем», — сказал я. «Совершенно верно», — громко произнес Крис, — с внезапной решимостью, и мы отправимся на гору Кука завтра же. Он одним духом осушил стакан и сердито посмотрел на наши ошеломлённые лица. "Но это невозможно", возразил Брайан. "У нас на это нет времени". "Я не уеду из Новой Зеландии, пока не сниму кеа", отчеканил Крис. Что нам оставалось делать после такого ультиматума? Мы отправились на гору Кука, где поселились В превосходном государственном отеле с великолепным видом на гору и на ледник Тасмана и безотлагательно приступили к лихорадочным поискам кеа. Все уверяли нас, что нет ничего проще горы и долины кишата этими птицами, нельзя даже машину поставить, ибо сейчас же на неё опустится несколько десятков кеа и примутся разбирать на части, словно какие-нибудь одержимые механики. Стоит только отъехать немного в горы в любую сторону и позвать: "Кеа, кеа, кеа!" Подражая их крику, как в тот же миг к вам ото всюду слетятся кеа. Так мы и сделали. В первый же день отправились в горы Кука и стали кататься вокруг неё, останавливаясь перед каждой трещиной и расщелиной, чтобы позвать, как нас учили: "Кеа, кеа, кеа!" Но голые склоны оставались безжизненными. В тот вечер Крис, несмотря на чудесное вино и нежнейшую жареную форель, сидел с видом сердитого верблюда, который забыл дорогу к ближайшему колодцу. На следующее утро ни свет ни заря, храня унылое молчание, мы поехали к леднику Тасмана у подножия горы Кука, чтобы возобновить поиск Икеа. Дорога в этот неуютный уголок с каким-то лунным ландшафтом напоминает... сухое русло, берущее начало на краю обрыва, с которого внизу видно могучий ледник, а вверху — снежную вершину горы. Ледник здесь широкий и представляет собой мощный бугристый пласт, начиненный словно пирог, камнями, буреломом и, вне всякого сомнения, бесчисленными останками замерзших кея. Стоя над ледником, мы явственно слышали, как он, покряхтывая, постановая и потрескивая миллиметр за миллиметром, ползёт вниз по долине на свидание с морем заглушая бормотание ледника над голым пустынным ландшафтом разнеслись наши крики кэа и со всех сторон отозвалось обманчивое эхо и как же мы удивились когда внезапно ни весть откуда показался кэа и уселся на каменный шпиль за пределами досягаемости нашей кинокамеры сокруглившимися от возбуждения глазами крис полез сы вверх по склону Хрипло вопя, кеа птица взглянула на взъерошенное существо с безумным взором, вынырнувшее откуда-то из недр ледника, издала крик, полный недоумения и ужаса, и поспешно улетела. Когда мы пришли в себя после приступа неприличного хохота, то с удивлением обнаружили, что Крис отнюдь не обескуражен. Напротив, первая встреча с кеа воодушевила его. Он считал, что успех почти обеспечен. Теперь надо только снять водные кадры. Под водными крис подразумевал кадры, показывающие, как Ленд Ровер подъезжает к леднику, как мы выходим из машины и завём Kia и виды местности. Потом снимем крупным планом птицу и всё смонтируем. Съёмки фильма дела хитрая. Почас приходится сперва снимать отъезд, а потом уже прибытие. Мы выгрузили снаряжение и установили камеры, и так как нам нужен был звук, Крис торжественно достал из футляра рекордер и выдрузил его на груду камня. После долгой беготни с проводами и микрофонами он объявил, наконец, что все готово. Наша задача была несложной. Подъехать на ленд-ровере к указанной точке, выйти и звать Кеа. Камера запечатлеет наше движение, а рекордер... Увековечит отражённые склонами голоса. Я уже говорил, что другого такого глухого и уединённого места надо было поискать. Не видно ни только людей и построек, но даже животных. Поэтому мы были просто поражены, когда выйдя из машины и дружно прокричав "Ке", внезапно услышали такой невообразимый шум, словно по соседству свихнулся какой-нибудь из заводов Форда. Это был визг, вой и скрежет механизмов. подвергнутых неслыханным пыткам, что вызвала эти звуки, откуда они идут. Мы видели только кнеса, который присел около своего аппарата с наушниками на голове и выражением невообразимой муки на лице. Вдруг из-за беспорядочно нагромождённых глыб показался огромный, величиной с полдома, экипаж, прощёр всех бульдозеров. Звеня, гремя и дребежжа, он полз в нашу сторону, а на самом верху На маленьком сиденье примостился перемазанный машинным маслом человечек, который как будто пытался управлять этой махиной. Он приветливо помахал нам рукой. Крис сорвал с головы наушники и отчаянно размахивая руками, подбежал к дьявольской креснице. Выключите мотор, зарал он. У нас идёт звукозапись. Чего? крикнул в ответ человечек, переключая скорость с леденящим кровь скрежетом. Мы снимаем кино. Вы не могли бы выключить мотор, рявкнул побогревевший Крис. Говорите громче, ничего не слышу, твердил человечек. Выключите эту проклятую штуковину, выключите! вопил Крис, бурно жестикулируя. Водитель сосредоточенно посмотрел на него, извлёк из коробки с собой ещё одно короткое, терзающее звук созвучие, потом наклонился вперёд, нажал какую-то кнопку. И могучая машина стихла. Так, что вы там говорите? спросил он. Извините, мне тут было плохо слышно, очень уж шумно. Крис нервно вздохнул. Вы не могли бы несколько минут не запускать эту, эту, эту штуку? Понимаете, мы снимаем кино, и нам нужно записать звук. Ах, кино, да? заинтересованно произнёс человечек. Конечно, могу и не запускать. «Спасибо!» — с дрожью в голосе поблагодарил Крис и вернулся к рекордеру. Только он надел наушники и подал нам знак начинать, как механическое чудовище вновь ожило с той лишь разницей, что теперь водитель посредством какого-то волшебства пустил ее задним ходом, и она медленно поползла обратно за камни, из-за которых явилась. Крис лицом цвета перезрелого персика швырнул наушники на землю и, изрекая смачные фразы, которых продюсерам Би-Би-Си по штату знать не положено, кинулся следом за махиной. Через мгновение воцарилась благословенная тишина, и Крис вышел из-за камней, отирая лоб. «А теперь», — хрипло произнес он, — «попробуем снова». На этот раз удалось снять кадр, но эпизод с бульдозером пагубно повлиял на нервы Криса. И весь остаток дня он подскакивал от малейшего шума, словно пугливый олень. В довершение всего мы не увидели больше ни одного кеа и вернулись в гостиницу совершенно убитые. У нас был такой удручённый вид, что наша очаровательная горничная Маорика не выдержала и участливо спросила, в чём дело. Обрадованные, что нашёлся сочувствующий слушатель, мы заговорили все разом. Когда гам немного стих и стало возможно разобрать, о чём идёт речь, на лице горничной отразилось удивление. "Ке?" с недоумением переспросила она. "Вы хотели снять ке? Что же вы мне не сказали?" "А что?" подозрительно спросил Крис. "Пять диких ке каждое утро прилетают во двор гостиницы", объяснила она. "Я кормлю их хлебом с маслом. Каждое утро они тут как тут". Комментарии излишни. На следующее утро, едва рассвело, мы уже бродили в ожидании добычи по двору, вооружионные камерами, магнитофонами и солидным запасом хлеба с маслом, которое каким-то образом ухитрилось оставить свои следы на всей нашей аппаратуре и почти на всей одежде. И точно, едва рассеялся утренний туман и открылась гора Кука с розовой от восходящего солнца снежной макушкой, как между скалами в нижней части склона Начинавшившиеся сразу же за гостиницей раздались громкие крики. В сущности, они напоминали крики, которые мы пытались издавать накануне, рискуя заболеть острым ларингитом, но тембр был другой, какой-то звонкий и ликующий, буйный, не для наших голосовых связок. И вот показалась пятёрка кеа. Они опустились на крышу гостиницы и стали ходить по ней. наблюдая за нами и время от времени крича свое «Ке-а-ке-а-рррррррр». Деревянная походка и напыщенный вид, словно они чувствовали себя господами вселенной, в сочетании с назойливым однообразным криком придавали им удивительное сходство с кучкой фашистов. Сперва они показались мне похожими на кака, которых мы видели на капите, но когда солнце поднялось выше, я убедился, что это относится только к их волосам, общему виду, а не как раски. Основной цвет оперения кеа зелёный разных оттенков, от трвинового до сероватого, но из-за пурпурного отлива оно издали кажется довольно тёмным. Крылья снизу из изумительного огненно-оранжевого цвета. И когда птица их расправляет или взлетает, на секунду кажется, что её объяло пламя. Наконец-то кеа оказались в пределах досягаемости наших камер. А какое замечательное представление они устроили! Поглащали в огромных количествах хлеб с маслом, бегали по водосточным желобам, повисали вниз головой и кричали, потом по очереди начали съезжать по скату крыши, словно дети с горки. И опять кричали, горланили, ели хлеб с маслом, даже попытались, правда, безуспешно сорвать с ленд-ровера брезентовый верх. Когда пернатым механикам наскучило это затея, двое из них, взлетев с машины, принялись кричать к я вокно спящих постояльцев, а остальные в это время разрушили замысловатое сооружение из картонных коробок у чёрного хода. Необузданные, шумные, озорные, но просто неотразимые птицы. Глядя, как два кеа, вымазав клюв маслом с крошками хлеба, дерутся за очередь скатеться с крыши, броняют друг друга, взъерошив хохолок и хлопая крыльями так, что оранжевая подкладка горит на солнце, превращая их в ожившие костры, я думал о том, как жаль, что этих обаятельных птиц многие в Новой Зеландии считают врагом общества номер 1. Дело в том, что кеа пристрастились к салу домашнего животного, которая новозеландцу дороже родной матери овцы. Спору нет, найдя овечью шкуру или тушу, киа не упустят случая попировать, но фермеры уверяют, будто дело этим не ограничивается, будто птицы нападают на живой овец и убивают их ради сала. Достоверные случаи действительно отмечены, но никто ещё не исследовал, все ли киа ведут себя так? И в самом ли деле они причиняют такой ущерб, как это утверждают фермеры? Но попробуйте сказать об этом овцеводу, да еще добавьте, что, по-вашему, не жаль потерять нескольких овец ради удовольствия иметь с соседями Кеа, и можете вызывать скорую помощь. И тем не менее Кеа, большой, красивый, шумный, озорной и своенравный Кеа, олицетворяет край диких гор, Новую Зеландию. Этим веселым чудаком И безобразником надо гордиться, а вместо этого и так ведь бывает со многим, что украшает нашу жизнь. Его нещадно преследуют и убивают всюду, где только застигнут. В качестве прощальной виньетки из Новой Зеландии предлагаю вам такую картину. На заднем плане гора Кука с обтрёпанной по краям шапкой розового снега и лениво ползущими по склонам клочьями утреннего тумана. который мягко обволакивает скалы и скрывает шрамы после недавних обвалов, на фоне горы стремительно летят энергичные птицы. Только крылья вспыхивают огнем на солнце, да веселые звонкие крики «Кеа! Кеа!» раздаются между седых скал. Часть вторая. Чердак мира. Прибытие. Различая пернатых, что больно кусают, и усатых, что рвут вас когтями. Охота Вурчуна Славный надежный корабль «Ван Ганелла», на котором мы отплыли из Новой Зеландии, несомненно, одно из самых очаровательных судов, на каких мне когда-либо приходилось путешествовать. Поразмыслив, я пришел к выводу, что «Ван Ганеллу» проектировала какая-нибудь прижимистая кинокомпания, которая стремилась объединить на одном судне Возможно больше различных стилей и эпох, начиная с елизаветинской и кончая двадцатыми годами нашего столетия, с их гладкой, лишённой всяких украшений мебелью. Не были забыты и худшие образцы эпох, носящих имя французских королей или английских эдуардов. Куда ни пойдёшь, всюду двери с надписью: "Тюдоровские покои" или "Пальмовый уголок" или ещё что-нибудь в этом роде. А откроешь же в самом деле "Тюдоровские покои". или пальмовый уголок. Стоило сесть на этот корабль хотя бы ради того, чтобы увидеть мозаичные колонны в столовой, подкупавшие своей откровенной вульгарностью. На этом судне, которое словно привиделось в кошмаре специалисту по интерьерам, мы и познакомились с Гертой. После обеда, досото налюбовавшись мозаичными колоннами, мы пошли пить кофе в некое подобие шекспировской библиотеки. Кругом сплошные дубовые балки и встали, и подшивки панча в пожелтевших переплётах. И намётанным взглядом принялись изучать наших спутников по плаванию. После нескольких лет морских путешествий у вас вырабатывается своего рода шестое чувство. Вы легко определяете, кто из пассажиров будет на всех нагонять тоску, кто возьмёт на себя роль затенника и так далее. После долгого внимательного изучения сидящих за столиками я повернулся к Джеки. «Здесь есть только один стоящий человек», — твердо сказал я. «Кто именно?» — спросил Крис, который был новичком в этой игре. «Она сидит вон там, под Тюдоровской жаровней». Осмотрев мою избранницу, Крис и Джеки удивленно повернулись ко мне. Их можно было понять, потому что на первый взгляд она смахивала на одетого во все розовое гиппопотама средних размеров с волосами цвета переспелой ржи. Унизанные кольцами короткие толстые пальцы держали рюмку с жидкостью, которая, на мой взгляд, смахивала на джин, а устремленные в пространство круглые голубые глаза были так густо подведены, что придавали всему лицу что-то кукольное. «Ты спятил», — убежденно произнес Крис. «Просто он не может устоять против блондинок, независимо от их комплекции», — объяснила Джеки. «А вот увидим, кто прав». И я подошёл к своей избраннице уныло, созерцавшей дубовые балки. Добрый вечер, сказал я. Извините, нет ли у вас огня? На кой чёрт он вам нужен? полюбопытствовала она. 5 минут назад я видела, как вы прикуривали вашу паршивую сигарету от зажигалки. У неё был низкий голос, глухого тембра, который достигается многолетней обработкой голосовых связок джином. Я понял, что недооценил бдительность моей новой приятельницы. Просто вы мне понравились, признался я. И мне захотелось выпить с вами. Господи, подъезжать ко мне в моём-то возрасте, нахал да и только, игриво сказала она. Вы не беспокойтесь, поспешно произнёс я. Я не один там за столом, моя жена. Она малость развернула свои могучие телиса, И вытянула шею, чтобы получше рассмотреть наш столик, закрытый от неё широкими листьями на редкость непривлекательной аспидистры. Так и быть, сказала она, и её лицо осветилось озорной и неожиданно милой улыбкой. Я выпью с вами. Вы хоть на живых людей похожи, а то здесь на корабле кругом одни паршивые дехляки. С этими словами дама в розовом поднялась на ноги. И пошла в роскачку впереди меня после церемонии взаимных представлений она с трудом втиснулась в кресло добродушно улыбаясь как только принесли напитки она схватила свою рюмку и подняла её вверх ваше здоровье она сделала добрый глоток подавила негромкую благородную отрыжку вытерла рот лискутом который некогда был кружевным платочком и села поудобнее Я понял, что теперь только динамит. Сдвинет её с места. Хорошо, когда есть компашка, заговорила она так громко, что её слова вполне могли разобрать за соседним столиком. Я уже думала, что тут собрались одни ублюдки тупоголовые, как вы ко мне подошли. С этой минуты успех нашего плавания на Авангале был обеспечен. Герта превзошла все мои ожидания. Трижды замужем, ныне вдова, Она за те годы, что жила в Австралии, перепробовала все мыслимые профессии, и среди них такие контрастные, как медицинская сестра и буфетчица. В последнем качестве она заслуженно преуспела и теперь сама владела баром в одном из глухих уголков Австралии. Но больше всего нас потрясли её медицинские познания. Мне кажется, что несчастный врач, который нанял Герту, вскоре ощутился на грани нервного расстройства, ибо она Твёрдо считала, что он никудышный диагност и что все его предписания основывались на неквалифицированных диагнозах и поверхностном представлении о том, как функционирует человеческий организм. Зато её речь обогатилась великолепным набором нелепец, в которых угадывались термины, услышанные ею от своего незадачливого хозяина. Никакой уверенности в себе у него не было, доверительно рассказывала она нам. «Чертовски славный малый, но тюфяк тюфяком. Я ему всегда говорила. У вас, говорю, шеф, никакой уверенности в себе. Всегда паршивую овцу к другим посылаете». Вот приходит женщина, которая не сумела уберечься. «Обыкновенное дело», — скажете вы. «Так нет же, он ее посылает к геологу». «Кому?» — переспрашивали мы, заранее предвкушая ее ответ. «Геологу? Ну, знаете, из этих... паршивых надувал, которые воображают, будто им всё известно про женские внутренности. Помнёт ваши овалоиды и пять гиней кошки под хвост. Какого бы вопроса медицины не коснулись, Герта была на высоте. Итак, благодаря Герте и изысканной обстановке кают, наше плавание уподобилось путешествию Алисы в страну чудес и протекало весьма приятно, завершившись в гавани Сидней, куда Ванганела вошла с большой помпой. Напоследок Герта порадовала нас ещё одной выходкой. Одна пассажирка неопределённого возраста всю дорогу гордо выставляла на показ всем мужчинам свой единственный капитал, чем заслужила крайнее неодобрение Герты. Случилось так, что мы спускались по трапу как раз за этой женщиной, у которой, как говорится, всё было впереди. В эту минуту наверху показалось розовое луноподобное лицо, провожавшее нас Герты. Она сразу заметила выступающую перед нами пассажирку, столь щедро одаренную природой, если только это была природа, и брезгливо поджала губы при виде сего зрелища. Потом поглядела на нас и подмигнула. «Таких накладных желез в Австралии еще не видели», — ликующе прогремела она. «Ах!» Мы ступили на австралийскую землю в отличном настроении.